Спорт и активный отдых. Австралийцы обожают спорт. Они следят за спортивными соревнованиями, обожают теннис, крикет, нетбол, регби, плавание и серфинг. Нетбол — традиционный женский вид спорта, разновидность баскетбола. До пандемии билеты на такие мероприятия, как Australian Open, чемпионат по теннису, проходит в Мельбурне в январе, и Formula One Australian Grand Prix Гоночный турнир проходит в Мельбурне в марте, раскупались как горячие пирожки. У организаторов никогда не было проблем с продажей, так как помимо местных фанатов в страну прилетали множество иностранных туристов. Другие ежегодные австралийские мероприятия World Surfing Championship, чемпионат по серфингу, проходит на Голд Косте с марта по май, Сидней Хоберт Яхт Рейс, гонка яхт проходит в Сиднее в декабре, Мельбурн Кап, конные скачки, проходят в Мельбурне в ноябре, Улуру Камел Кап, Верблюжьи Бега проходят в Алис Спрингс в мае и другие. Большинство австралийцев регулярно занимаются плаванием, которое считается самым популярным видом спорта. Им занимаются более трех миллионов человек, причем почти половина из них — это дети в возрасте от 6 до 13 лет. Австралийским родителям рекомендуется учить своих детей плавать с раннего возраста. «У нас Диана начала ходить в бассейн с четырех лет, через полгода после того, как мы прилетели в Австралию, а Матвей начал ходить на уроки плавания с трех месяцев. Правда, через несколько месяцев у него заболели ушки, и мы были вынуждены пока приостановить уроки плавания. Но обязательно возобновим их, когда Матвей пойдет в школу. Тем более обычно школа предоставляет такую возможность, и в течение учебного года детей отвозят в бассейн школьные автобусы. Там им дают уроки плавания, причем цена за такие уроки гораздо ниже, чем обычно в школе плавания при бассейне. Вторым по популярности видом спорта в Австралии является велоспорт. Дети здесь начинают учиться кататься на велосипеде в очень раннем возрасте, и родители поощряют их к участию во всех спортивных соревнованиях. В таких соревнованиях принимает участие более 2,5 миллионов человек, то есть 10% всех австралийцев. По статистике, около 60% всех австралийских семей имеют велосипеды. К слову сказать, наша семья однажды тоже загорелась желанием кататься на велосипедах в выходные дни. Это было еще до рождения Матвея. Мы попробовали взять велосипеды на прокат и прокатились 13 километров вдоль набережной реки Параматта. Воодушевились и купили в спортивном магазине три дорогих велосипеда. После этого прокатились вместе, кажется, парочку раз и зачехлили велосипеды, оставив их в гараже. Вот такие мы велосипедисты. Третьим по популярности видом спорта в Австралии является футбол. С 1800-х годов австралийцы принимают участие в футбольных играх, и более 2 миллионов человек в настоящее время регулярно играют в футбол в Австралии. Особенно этот вид спорта популярен среди детей в возрасте от 6 до 13 лет. Играют в него и мальчики, и девочки. Наш Матвей начал заниматься футболом с 3 лет. Один часовой урок сейчас у нас стоит 30 австралийских долларов, или 1500 рублей. Но с переходом в другие возрастные группы эта сумма будет увеличиваться. Как я и говорила, в среднем часовой урок по футболу стоит около 50 австралийских долларов. Спортивные танцы — также очень популярный вид спорта в Австралии. Этим видом спорта здесь занимаются более полутора миллионов человек. Из них более 700 тысяч детей в возрасте от 6 до 13 лет. В австралийской учебной программе танцы также являются важной частью. Их преподают на уроках физкультуры. Есть школьные, районные, городские и национальные соревнования по танцам. Помимо этого, спортивные соревнования между танцевальными студиями проводятся и на выходных. Они называются Aisted Foot. Диана начала заниматься танцами в студии в 3,5 года, когда мы только приехали в Австралию. Сначала это была маленькая любительская студия, потом она пошла в профессиональную студию танцев, Like a dance, организованную здесь русскоязычными иммигрантами из Латвии. В своем родном городе они начинали танцевать у Аллы Духовой в балете Тодос, и переехав сюда, задали высокие стандарты, выигрывая крупные призы и награды на всех соревнованиях. После этого Диана сменила еще две студии, так как мы переезжали, но всегда это студия с профессиональным подходом к обучению. Почему я обращаю ваше внимание на это? Потому что в России и странах СНГ практически каждая танцевальная секция работает на высоком уровне. В Австралии не так. Здесь во многих местах, как, например, в той студии, куда Диана пошла после нашего приезда, занятия построены по принципу «just for fun». То есть самое главное, чтобы ребенок получил радость и удовольствие от процесса. Остальное не важно. Берегитесь таких студий, потому что когда вы придете на выступление, то будете в ужасе, осознав, что уровень младшей группы российского детского сада гораздо выше того, что вы видите. При этом заплатите за занятия ровно столько же, по крайней мере, не меньше, чем за профессиональную студию. Кстати, по ценам. Во всех профессиональных студиях цены разные, но чем больше классов вы берете, тем дешевле будет стоимость одного урока. В этом году мы забронировали для Дианы балет, хип-хоп, джаз, лирические и современные танцы. Заплатили 2000 австралийских долларов или 100 тысяч рублей за семестр, 10 недель. А потом добавили еще мюзикл там же. Нам позвонили и сказали, что пересчитали все и хотят нам вернуть 200 австралийских долларов или 10 тысяч рублей, так как мы взяли много часов. Примерно получается 20 австралийских долларов или 1000 рублей за один урок. Баскетбол также является одним из любимых видов спорта в Австралии. Более миллиона человек в настоящее время играют в Австралии. В большинстве это дети. Ну и, конечно же, нельзя не сказать про теннис. Открытый чемпионат Австралии по теннису — одно из самых популярных спортивных событий. В Австралии почти миллион человек занимаются этим видом спорта. Еще один популярный в Австралии вид спорта — крикет. 631 тысяча детей и 328 тысяч взрослых регулярно играют в крикет. Нетбол был завезен в Австралию в 1897 году. В него играют женщины и дети всех возрастов, включая мою Диану. В начальной школе она была капитаном команды по нетболу, и их команда заняла второе место в районных соревнованиях. Лис Элис, Шарель Макмахен, Кэтрин Кокс, Натали Метхерст и Вики Уилсон самые известные нетболисты Австралии и регби в Австралии около 170 тысяч зарегистрированных игроков в Национальной лиги регби. Однако при этом более 770 тысяч человек играют в разные версии этого вида спорта. В Австралии много из спортивных болельщиков, есть свои команды, но, к сожалению, сам по себе спорт не особо поддерживается государством. Если вы хотите, чтобы у вас вырос ребенок, чемпион по теннису, и у него есть для этого задатки, это целиком ваша ответственность и забота. Вы оплачиваете тренера, все поездки на соревнования и, конечно, взносы за участие в играх. В австралийской прессе Долго обсуждали историю спортсменки, которая для того, чтобы поехать на Олимпийские игры и оплатить билеты и обмундирования, была вынуждена работать год на кассе в продуктовом магазине Woolworth. То есть даже за возможность поехать и представить страну на Олимпиаде спортсмены иногда вынуждены платить из своего кармана. Если посмотреть таблицу выплат олимпийским чемпионам, то Австралия практически в самом конце этого списка. Здесь выигравший золото получает 20 тысяч австралийских долларов — или 1 миллион рублей, серебро – 15 тысяч австралийских долларов или 750 тысяч рублей, бронзу – 10 тысяч австралийских долларов или 500 тысяч рублей. Для сравнения, тем, кто получил золотую медаль в Сингапуре, преподносят 1 миллион долларов, в Индонезии – 470 тысяч долларов и в Казахстане – 340 тысяч долларов. Здесь родители, которые решили помочь своим детям достичь каких-то спортивных успехов, должны приготовиться и вкладывать все свое время, все свои ресурсы, все свои деньги в развитие своего ребенка. Меня поражают семьи, где действительно какие-то потрясающие результаты достигались, потому что они все делали вопреки. Помимо того, что спорт — это тяжело, больно и травмоопасно, в Австралии это еще и очень дорого. В таком же состоянии находится и культура. Кружки, особенно серьезные и профессиональные, стоят очень дорого. Стоимость получасового урока в футбольных секциях, которые открыты для детей уже с полутора-двух лет, иногда достигают 50 австралийских долларов. И здесь футбол — это один из самых дорогих видов спорта.